Глава четвертая. Сорок лет спустя. Выйдя из телефонной будки, Кристина усела за руль, чуть пожала плечами. Странноватые инструкции. А точнее, она включила мотор и ловко влилась в поток автомобилей, снова пожала плечами. Он сказал, чтобы я ехала, куда глаза глядят, но лучше всего в сторону от центра, к окраинам, а он сам объявится, когда сочтет нужным. «Ничего странного», — сказал Мазур. «Едет где-нибудь позади». но ну, ничего не скажешь предусмотрительно. Сразу видно битого жизнью человека. Я так полагаю, за эти сорок лет его изрядно помотало по белому свету, причем капитала вряд ли нажил, иначе давно добрался бы до клада сам». «Угадал», — сказала Кристина с долей прежней настороженности. «Тревожится девочка». — подумал Мазур, украдкой любуясь ее безукоризненным профилем. Ну, — но понятно и простительно. Опасно доверяться первому встречному поперечному авантюристу. И подумал еще, что сам находится точно в таком же веселом положении. Потому что, повторяясь, истина — это далеко не всегда то, что видишь своими глазами и слышишь своими ушами — Он знал об этой изящной красотке с благородными замашками только то, что она сама себе рассказала. «Положим, примерно о том же поведала и Донна Роза. Однако, опять-таки, сама Донна Роза в Штатах не бывала. Списки выпускников университета Дьюка не листала. А если даже Кристина и в самом деле закончила помянутую обитель чистой науки, что с того?» америкко именно там и могли вербануть дело насквозь житейское в любой стране местные спецслужбы частенько вербуют перспективных студентов иностранцев для самых разных целей не всегда речь идет о вульгарном шпионаже какой тут нахрен доверие в его то пикантном положении продолжалась эта езда без руля и без витрил минут двадцать На узкой тихой улочке их внезапно обогнал тарахтящий мопед, прямки-близнец, купленного Мазуром. Ничего удивительного, очень популярная модель проскочил вперед и остановился у тротуара. Судя по обрадованному лицу Кристины, долгожданная встреча наконец-то состоялась. Ездок, выключив двигатель, бесцеремонно распахнул заднюю дверцу лендровера, без особых усилий затолкнул туда мопед, прыгнул на сиденье и распрядился Поехали. Кристина рванула с места. Мазур повернулся и принялся откровенно разглядывать хранителя клада. Лет тому было определенно за шестьдесят. Но мужик не выглядел ни хлипким, ни болезненным. Широкий в плечах здоровяк, С резкими чертами загорелые рожи, глаза синие, как подобает истинному арийцу. А вот насчет волос судить трудно. Несмотря на ширкополую шляпу, видно, что незнакомец стрижен под Котовского, и пушечка у него за поясом угадывается. Простецкая белая рубашка на выпуск, характерно оттопырена в нужном месте, и речь явно идет не о дамской безделушке из которой хорошо мочить тараканов на кухне, и только...» Он наткнулся на столь же прямой, беззастенчивый взгляд. «Вместо Роблеса...» — напрямик спросил Лысый. «А, вот именно!» — непринужденно ответил Мазур, поскольку вопрос с равным успехом мог быть адресован как Кристине, так и ему. «Это надежный человек», — торопливо сказала Кристина. «Мне его порекомендовала родственница». Незнакомец пробурчал под на что-то неразборчивое. О смысле, впрочем, не трудно было догадаться. «У вас есть более надежная кандидатура?» Со светской улыбкой спросил его Мазур. «Нет, в самом деле, герр». «Сеньор», торопливо перебил незнакомец. «Ясно вам, последние сорок лет, сеньор Хольц. Это имели фамилия а какая вам разница?» «Да, в общем-то, никакой». — подумав, сказал Мазур. — Я Джонни. Фамилии у меня длинные и непроизносимые, так что обойдемся без нее. Какая вам разница? — Американец. — Оскорбляете, сеньор Хольц? — ухмыльнулся Мазур. — Австралиец. Хотя, быть может, австралиц вам не нравится еще более, чем американцы Но что поделать, придется потерпеть. — Глупости, — сказал Хольц. — Я и не говорил, что американцу мне не нравится. С чего вы взяли? — Я их считаю полным дерьмом, вот и все. Австралиец, но это чуточку лучше. Хотя я предпочел бы местного. Почему? Потому что местные, все ж не такое дерьмо, как янки и прочие англосаксы, у местных еще сохранились какие патриархальные традиции, они умеют держать слово. — Забавно, — сказал Мазур. — Вы, может быть, не в курсе, но тем же славятся и отдельные австралийцы. — Я вовсе не хотел оскорбить именно вас. Из скольких процентов вы работаете? — Деловой подход. — Ну и все же? — Из 10 процентов, — сказал Мазур, — от всей суммы. — Ну да, а чего бы вы хотели? — Коль я уж для вас обои буду стараться, мне сам Бог велел снять 10 процентов со всей суммы. Синие истинно арийские буркалы были холодными. А почему, скажем, не тридцать? Я уже подробно объяснял это Кристине, — сказал Мазур. Не хочу повторяться. Скажу вкратце, я знаю свою норму. Так ведь говорят не только выпивки, а? Тридцать процентов — это та сумма, что может ввергнуть вас в искушение не заплатить. Предпринять что-то опрометчивое. А десять — вполне приемлемо. Вам не будет особенно жалко. — Куда ехать? — нетерпеливо вмешалась Кристина. До конца улицы и направо. — бросил Хольц, вновь повернулся к Мазуру. — Интересно вы рассуждаете, вы или чертовский здравомыслящий парень, или ловкий разведчик? — Тьфу ты, — сказал Мазур. — А разведка тут при чем? Впервые слышу, чтобы разведка гонялась за бриллиантовым кладом. Да не ёрзайте вы так и не лапайте пушку под рубашкой. — Ну да, мне сказали, что там бриллианты. А чё ж вы хотели? — Не ребёнок же я в самом деле, чтобы работать вслепую. Давайте сразу расставим все точки. И идёт. Мы с Кристиной... В общем, так оно и обстоит. Мы с Кристиной. Объяснять вам, взрослому мальчику. Кристина возмущённо поджала губы, но воздержалась от опровергающих комментариев. вспомнил должно быть, как сама объявила перед Доном хайме Мазуру своим натуральным хахалем. «Ну что ж, пусть потерпит». Очень удобное объяснение, которое снимает большую часть подозрений. «Понятно», — сказал этот самый Хольц, изобразив подобие улыбки. «Денежки остаются в семье, а что-то вроде этого», — сказал Мазур. «Теперь налево, возле магазина направо. Значит, австралиец. Откуда знаете акваланг?» «Армия», — кратко пояснил Мазур. «Парашютисты, всесторонняя подготовка» а потом болтался по морям. Не особенно везло. Решил осесть здесь, познакомился с Кристиной. Нашлись, как ни удивительно общие знакомые. Чего так пялитесь, не верите? — Я никогда никому не верю, Джонни, — доброжелательно объяснил Хольц. — Просто одним я не верю больше, а другим не верю меньше. Вот и вся разница. Я из которых, по вашим первым впечатлениям, — А черт вас знает, — осклавился Хольц, — я же не Господь Бог, чтобы вот так с маху заглянуть вам в душу. Просто имейте в виду, я, есть нельзя иначе, готов расстаться с пятью процентами из своей доли. Вы правы, это именно та сумма, которой не жалко, которая не давит на алчность, но сразу должен предупредить, не пытайтесь меня обмануть, если у вас на уме что-то, — Постороннее, при первом же финте я вас прикончу. — Вот совпадение, — сказал Мазур. — В точности то же самое я и собирался вам объявить. — Прекрасно, — с непроницаемым лицом сказал Хольц. — Теперь направо, сеньорита Кристина. Прибавьте газку и резко сверните за угол. Нет, похоже, хвоста все же нет, я бы заметил раньше. — Как-то вы придумали с мопедом, — спросил Мазур чуть ли непочтительно. — Ловко. — Ловко. «Голову нужно иметь на плечах», — ответил Хольц не без самодовольства. «Теперь направо, налево, за угол». Мазур не стал сообщать этому осколку крик с Марине, что их мысли шли параллельными курсами. «Черт с ним! Пусть почувствует свое арийское превосходство. В таких случаях люди четко расслабляются, бдительность теряют». Кристина, подчиняясь указаниям Хольца, остановила машину, они вышли и еще минут десять петляли по закоулкам Наконец немец мотнул головой в сторону одного из домов, он туда. Дом был трехэтажный, кирпичный, обшарпанный, явно пребывавший в упадке. Вообще квартальчик, сразу видно, не из фешенебельных. Не район притонов, но пристанище бедняков, перемешанных с криминальной мелочью. Мусор валяется прямо на тротуаре, на углу торчат две девки характерного облика, масса других примет. Должно быть, те же мысли пришли в голову и Кристине, она недоуменно подняла брови. «Я полагала, вы снимете домик, как-никак денег я вам дала достаточно». Хольц с непроницаемым видом покосился на нее. «Здесь, понимаете ли, надежнее». «Во-первых, люди определенного пошиба, вроде меня, в таких кварталах насквозь привычны и не вызывают никакого интереса. Еще один смутный бродяга, коего по здешнему кодексу чести не принято особенно расспрашивать. Во-вторых, любые нездешние шпики очень быстро бывают здешним людом засвечены» я об их нескромных расспросах, согласно тому же кодексу чести, принято немедленно сообщать объекту расспросов. Неплохо, — с искренним одобрением сказал Мазур, — чувствуется школа выживания в непростых условиях. Сорокалетняя, — с гримасой вместо улыбки ответил Хольц. Вот и гадай тут, то ли он насквозь понятен ребятам вроде Мазура либо эта талантливая маска, ничего общего не имеющая с реальным положением дел. «Интересно», — стараясь придать себе гордый и независимый вид, сказала Кристина, «что же в таком случае те, кто нас видит, о нас троих думают?» «Ничего сложного», — сухмылочка ответил Хольц, «что два здешних обитателя сняли сговорчивую девку и ведут домой для нехитрого употребления». Право же, это отличная маскировка. Картина для этих мест обычная, никто и ухом не поведет. Они поднялись по крутой лестнице, кривой, как турецкая сабля, взобрались на третий этаж, прошли по темному коридору, насыщенному разными неаппетитными запахами, оказались перед обшарпанной дверью без номера. Неуловимым движением Хольц вырвал из-под рубашки пистолет, Довольно приличную аргентинскую копию одной из моделей Беретты Мазур вмиг определил по надписям на кожухе затвора, повернув ключ в замке, распахнул дверь, отпрянул в сторону, ненадолго прислушался, держа пушку дулом вверх, прянул внутрь, с порога бдительно обозрел единственную комнату, заглянул в кухоньку, спрятал оружие, кивнул дорогим гостям, приглашая войти. Судя по ухваткам, мужик и в самом деле был бит жизнью. Мазур откровенно огляделся. Ничего примечательного. Дешевая меблированная комната, стандартный приют для бродяги с парой монет в кармане. «Эй, эй!» — сказал он без всякого возмущения. «Это к чему?» Пистолет вновь оказался у Хольца в руке. Он старательно и умело держал Мазуру на прицеле. Мазур, конечно, мог моментально сломать блудливую рученьку или просто выбить оружие, но предпочел не спешить. — Хочу убедиться, — невозмутимо пояснил Хольц, — вдруг у вас при себе магнитофон или рация. Вас не затруднит, Джонни, исполнить стриптиз? Думаю, сеньорите Кристине это зрелище не в новинку а, впрочем, она может отвернуться. «Что за шутки?» — недовольно сказала Кристина. «По-моему, я уже говорила что Джонни для надежности упрямо», — сказал Хольц. «Ну ладно», — сказал Мазур покладисто, — «стрептиз стриптиз». «Только имейте в виду, я в этом деле не профессионал, так что и не ждите особой эротичности». «Плевать мне на нее», — проворчал Хольц. «Я не педик, это все в интересах дела». — Ну, тогда я спокоен, — сказал Мазур, прежде всего, кладя пистолет на ветхий столик. — Тогда я и задом вилять не буду, и улыбаться вам не стану зазывно. Я ведь тоже не педик. Кристина отвернулась к окну, выходившему на обшарпанную крышу соседнего, более высокого здания. Мазур проворно сбросил нехитрую одежу. Сказал, — Может, я останусь в трусах? — А там у вас ничего такого? — подозрительно спросил Хольц. «Да как сказать?» — сказал Мазур, спуская трусы, словно в военкомате. «Для кого и ничего такого, а кому-то...» Он покосился на Кристину и не стал заканчивать тираду. но убедились? Нигде я не прячу ни рации, ни магнитофонов. А вообще-то глупо, Хольц». «Вы совершенно не учитываете технический прогресс. Микрофон может быть вмонтирован». — Ну, хоть бы в часы, и хрен вы его усмотрите невооруженным глазом. — Сам знаю. — Тогда к чему этот стриптиз, если вы не извращенец? — Черт его знает, — проворчал Хольц чуточку сконфуженно, — ради предосторожности, привычка. — Ну да, — сказал Мазуро Девайс, — вы же у нас гонимый ветром осенний лист, и душа у вас нежная. — Ничего подобного. Хотите выпить? — — Это одно из предложений, от которых австралийцы, тем более моряки, никогда не отказываются, — сказал Мазур. — Сделайте одолжение. Хольц принес из кухоньки бутылку виски и три относительно чистых стакана. Кристина отказалась с красноречивым жестом. Вот Мазур с удовольствием плеснул себя на два пальца, пожал плечами. — Я-то рассчитывал, что вы притащите пиво. «Классический бир! Вы немец!» «Не нужно думать штампами!» — проворчал Хольц. «Я сорок лет прожил в Латинской Америке. Пиво тот не особенно любит». «Понятно». «Ну что, устроим игру в вопросы и ответы?» «А?» Хольц мгновенно насторожился «Полное впечатление, что ощетинился бы, подобно дикобразу, будь у него иголки. Место я вам, разумеется, не выдам». «Простите за невольный каламбур. Место вы узнаете на месте». «Помилуй бог, я и не стремлюсь», — сказал Мазур. «Тогда...» «Видите ли, Хольц?» «Задушевно», — сказал Мазур. «Вы человек тертый, согласен. Сорок лет здесь — это круто. ну и я не вчера родился. Согласитесь, что я ощущаю некоторую ответственность за Кристину». Мне не хотелось бы, чтобы она стала жертвой, э, скажем, мягко, какой-нибудь сомнительной карты с крестиком на месте клада, или столь же сомнительного знатока. Я повидал в жизни и такие карты, и таких знатоков. Сам, будучи помоложе, пару раз ловился на эту удочку. Есть некоторый опыт. — Иными словами, вы подозреваете меня? — до Дополнайте, — сказал Мазур с обаятельнейшей улыбкой. «Вовсе я вас не подозреваю. Просто хотел бы прояснить для себя кое-что. Сам выслушать вашу историю для вязчей гарантии. Это уместное требование для участника дела и компаньона на проценте, а?» «Ну, вообще-то, вот, видите. Знаете, какая деталь пока что свидетельствует вашу пользу? Судя по рассказам Кристины, вы до сих пор не брали у нее по-настоящему серьезных денег». И все же, малой что случается. Значит, это была подлодка. Не просто подлодка. Субмарина для особых поручений. Ну да, — подумал Мазур. Один из томиков библиотеки приключений. Любимое чтение в детстве. Субмарина — призрак. Летучий голландец с его демоническим капитаном. Ну, во-первых, Хольц этого романа явно не читал, А во-вторых, такие лодки не писатель Платов придумал, они и в самом деле существовали уж. Я-то знаю.